Группа эпилептоидов Уже в самом названии эпилептоидной психопатии заложена мысль о том, что этим термином должны обозначаться те непроградиентные конституциональные формы, которые находятся в таком же отношении к эпилепсии, как шизоидная психопатии к шизофрении. Самыми характерными свойствами этого типа психопатов мы считаем, во-первых, крайнюю раздражительность, доходящую до приступов неудержимой ярости,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 Неуживчивость эпилептоидов доходит до того, что многие из них принуждены всю жизнь проводить в скитаниях. С одной стороны, благодаря их страсти во все вмешиваться, с другой, и больше всего, из-за абсолютной неспособности сколько-нибудь продолжительное время сохранять мирные отношения со служивцами, с начальством, с соседями. Очень важно подчеркнуть чрезвычайно характерную для эпилептоидов склонность к эпизодически развивающимся расстройствам настроения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 у которых другие особенности эпилептоидной психопатии – злобность, и агрессивность – несколько отступают на задний план. Трудно сказать, что является главным дефектом этих импульсных психопатов, людей инстинктов по преимуществу – чрезмерная ли сила влечения или недостаточная способность к их подавлению. Эта разновидность эпилептоидов дает не меньше, чем основная группа число правонарушителей.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 Вопрос о эпилептоидной психопатии за последнее время привлекает внимание психиатров на Западе и у нас. Особенно оживленно дебатируется вопрос о существовании в этой психопатии полярности, подобной той, которую Кречмер описал для шизоидов и циклоидов – психоэстетической и диатетической пропорции. В то время как часть авторов считает характерными для эпилептоидной психопатии Лишь описанные выше симптомы относят часто встречающиеся у эпилептиков черты психической вязкости, педантизма, мелочности, лицемерия не к чертам конституциональной психопатии, а к проявлениям эпилепсии как болезненного процесса, следовательно, к явлениям, сопутствующим уже нажитому слабоумию. Другие говорят либо о двух различных группах эпилептоидных психопатов кроме описанной антисоциальной, еще другой, для которой Маутс предложил название «гиперсоциальной».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 Мы думаем, что установление этих положений – дело будущего.